Подьячий, по местному приказа Пантелеймон, всю дорогу до подворья купца Никваса сиял, как свеженачищенный чищенный пятак, нежно поглаживая только что состряпанную на пару с царским сплетником бумагу. Десять минут работы, и в нагораду целый золотой. Виталик, трясшийся рядом с ним в карете, по лихорадочному блеску глаз Подьячего понял что тот с его помощью только что открыл для себя Кландайк и уже мечтает о расширении бизнеса. — Значит так, чернильная твоя душа! — ткнул царский сплетник под кулак под нос. — Акция одноразовая! Узнаю, что без моего ведома что-то подобное провернул. йодь тебе! — Да не, боже ж мой! — отшатнулся Панителемон, и начал мелко креститься. «Чтоб я самого царского сплетника обманул, да ни за что!» Виталик удовлетворенно хмыкнул. «Все-таки имидж крутого криминального авторитета работал на него неплохо. В принципе, то, что он собирался провернуть, был чистейшей воды криминал. Но что делать? Как иначе вызвать огонь на себя?» — Я вот только не понял, а почему так мало? — рискнул все-таки робко спросить подьячий. — Всего кап стерлиди. Так надо, — отрезал юноша. — И все-таки вас могут не понять. С сомнением покачал головой Пантелеимон. Карета остановилась напротив подворья Никваса. Из нее выскочил суетливый Пантелеимон. Следом неторопливо вышел царский сплетник, с ленцой зевнул и сладко потянулся. Около ворот уже крутился отряд стрельцов с Федотом во главе. Стрельцы с опаской косились на бородков главного криминального авторитета Великореченска со скучающим видом подпирающих соседский плетень. Вид у них был самый что ни на есть бандитский. Перед началом операции Виталик особо настоял, чтобы каждый член его ударной группировки наложил на себя самый зверский макияж и выглядел так, чтобы народ великореченский шарахался от них, как черт от ладана. Сплетник царственным жестом руки приказал стрельцам посторониться. Те покосились на Федота. Тот кивком головы Приказ подтвердил, и дорога к воротам бойцам Виталика очистилась. — Митяй, будь ласка, постучи, — коротко сказал сплетник. Ворота заходили ходуном под пудовыми кулаками Митяя. Со стороны хором опального купца послышались встревоженные голоса дворовой челяди. — Кто там? — спросил чей-то тонкий испуганный голосок из-за ворот. «Подьячи! По местного приказа!» Начал отрабатывать свой золотой панателемон. «Чего надо?» «Опись имущества составить!» «Чего?» На этот раз голос был сиплый и явно мужской. «Не доходит!» Грустно вздохнул Виталик. «Ребята, разберитесь. Ворота все равно менять, хлипкие они какие-то». «Мне на подворье с таким убожеством жить западло!» Ребята разобрались быстро. «Разойдись!» Тяжелые дубовые ворота в один миг были стернуты с петель и аккуратно уложены на травку рядом с забором. «На дрова, пожалуй, пойдут!» Что так же лениво сказал Виталик, заходя внутрь. «Это кто?» Кивнул он на и молотку с отвисшей челюстью в пышном сарафане, застывшую на крыльце хором Никваса. «Матрёна, так сказать, жанас!» «Чего? Не ваша, -с, должника вашего Никваса?» Тут из-за дома купца вылетел плечистый мужик с оглоблей и перекрыл дорогу в терем. «Только тронь, убью!» Антилимон попятился, но юноша схватил его за шиворот и вновь поставил рядом. — На это кто? — Конюх ейный, Антип. — А он мне нравится. — А что, Антип, за золотой со мной работать будешь? — В год, — ощерился детина. — В месяц? Пока. Э, — В смысле? Как пока? — выпучил глаза Антип. Но ежели с братвой сойдешься, срок испытательный пройдешь, то будешь эту сумму получать не менее чем раз в неделю. Теперь юанти у Антипа отпала челюсть. Глобля выпала из его рук и покатилась по траве. Он обернулся на хозяйку, со всхлипом пару раз вздохнул и отрицательно мотнул потлатой головой. Какая прелесть. — умилился сплетник. — Сема, как закончим дело, потолкуй с ним более предметно. Такие кадры нам нужны, но это потом. — А сейчас, ребятушки, — щелкнул он пальцами, — быстренько телеги сюда. Времени воврез, из графика выбиваемся. Его команда схватилась за оглобли и вкатила во двор телеги. — Но! — И чего столбом стоим? — спросил Виталик у Матрёны. — Вещечки грузим и шустро катим с моего подворья. — Что? — ахнула Матрёна и заголосила так, как умеют голосить только русские бабы. — Люди добрые! Это что ж такое деется? Меня, дочку боярскую, ау! «Тати ночные уже среди белоднячестный народ грабить!» «Разве может не откликнуться честной народ на такое из ряда вон выходящее событие?» Заселен Верхний Град в был плотно, и около подворья купца Никваса миг собралась огромная толпа. Всем было интересно, как «Тати ночные» Среди бела дня честной народ грабить. Именно этого и добивался Виталик. На этом шоу ему нужно было как можно больше свидетелей. — Ночные тати, — распустил он пальцы веером, — грабят по ночам. А я день и ночь работаю на благородины. — Это ты работаешь? — Уперла кулачки в крутые бока Матрена. «Да», — кивнул Виталик, — «причем не хуже, чем ты со своим конюхом насеновали. Толпа радостно заржала. Судя по всему о неформальных отношениях, Женушки купца с прислугой знали все. «Ах ты, идолище поганый я, стать убивец, думаешь, не знаю» то к кормильцу нашему троллей подослал. Царский сплетник возликовал. Склоченная баба лила воду на его мельницу. «Что делать?» — горестно вздохнул Виталик. «Законы бизнеса суровы. Он мне столько денег должен, что простой смертью умереть не имеет права. Перед смертью ему еще помучиться надо». «Он тебе деньги должен?» — недоверчиво спросила купчиха. «Пантелеймон, озвучь бумагу», — приказал Виталик. Подьячий развернул свиток, на котором, как говорится, еще чернила не просохли, и зачитал состряпанный Виталиком документ. «Я, купец первой гильдии Никвас, обязуюсь сохранить на своем складе в целости» сданный на хранение товар, коим является капстерлиди свежего посола стоимостью в один золотой. Все дружно ахнули. Цена за эту дешевку, по великолеческим меркам, капстерлиди стоила не больше половины гривны, была просто несусветная. И выдать вышеуказанный товар его владельцу, царскому сплетнику Виталию Алексеевичу Вайков по первому требованию, но не позднее 15 июня сего года. За оказанные услуги по хранению товара Виталий Алексеевич Войко выплачивает купцу Никвасу вознаграждение в размере 1 рубля серебром. В случае невозврата вышеозначенного товара купец Никвас обязуется возместить царскому сплетнику неустойку В размере двадцати процентов за каждый день просрочки. Пантелеймон поднял свиток над головой. — Извольте ознакомиться. На документе стоит подпись господина Никваса и царского сплетника. — Это подпись вашего мужа? — ткнул он бумагу под нос Матрёне. — Да вроде... — неуверенно пробормотала купчиха. — Тогда извольте рассчитаться. Улыбнулся Виталик, мысленно гладя себя по голове. В школе он славился своим искусством подделывать подписи учителей в дневнике, и этот навык теперь ему пригодился. — Так склад же тот давно сгорел, — растерянно сказала Матрена. — Совершенно верно, — подтвердил Пантелеймон а ваш супруга вместо того, чтобы рассчитаться, это обошлось бы ему всего в один золотой, ударился в бега. — Целый золотой! — застонала купчиха. — Вот урод! Как появится, убью!